Над билетажем, где помещались гостиные и столовые, были две спальни, а на втором этаже еще две комнаты, которые можно было использовать как дневную и ночную детские. Майклу все очень понравилось, даже цена показалась ему умеренной. Джулия за последние четыре года зарабатывала настолько больше него, что предложила меблировать дом за свой счет. Они стояли в одной из двух спален.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 Много лет это было ее величайшей радостью. Сейчас мысль об этом привела ее в раздражение. О я не уверена, что мы сможем позволить себе эти глупости, пока не родится ребенок. До тех пор тебе придется спать одному». «Я об этом не подумал. Если ты считаешь, что для малыша так лучше...»